59. Миа Крюгер, балансируя с чашкой кофе в руках, шла к столу и захватила по дороге газету. Быстро пролистав, она отложила ее в сторону, потому что заголовки удручали и сконцентрировалась на позитивном. Вкус Кортадо. Напиток на основе кофе и молока. Первая же попытка позвонить в другие отделы и попросить помощи увенчалась успехом. Следователь из управления уголовной полиции отреагировал доброжелательно и даже обрадовался, что она с ним связалась. «Полиция никак не нападет на след. Кто убил Камиллу Грин?» У нее всегда возникало одно и то же чувство. Каждый раз, когда она листала таблоиды. Словно это какое-то соревнование. Полиция против преступника. Детский сад. Если они не могли поймать его быстро, это на их совести. И еще, что она ненавидела больше всего, это прославление преступников. Какими бы чудовищными ни были их преступления, всегда находилось место написать о них. Миа сделала еще глоток кофе и вдруг подумала, что теперь лучше понимает Мунка, как он смотрит на всех этих журналистов. У нее самой проблем с прессой никогда не было, хотя они и преследовали ее в тот раз, когда она застрелила Маркуса Скуга. Ей пришлось прятаться в безымянном отеле в Майерстоен. Вот черт, неужели эти журналисты не понимают, что есть люди, которые пойдут на все что угодно, чтобы прославить свое имя? Марк Чапман, застреливший Джона Леннона, чтобы увидеть свое имя в газетах, Джон Хинкли, стрелявший в Рональда Рейгана в попытке впечатлить актрису Джоди Фостер. Как можно совсем не знать историю? Они что, не понимают своей роли? «Ритуальное убийство не раскрыто! Полиция бессильна!» Она пыталась не смотреть на заголовки, но у нее просто не получалось. Она отложила газету, но вокруг же сидят люди, читая их. Обычные люди зашли пообедать с полным доверием к тому, что пишут СМИ. Мия никогда раньше его не видела, но узнать его оказалось несложно. Он мог бы с таким же успехом навесить на себя табличку, заходя в кафе и высматривая ее. «Управление уголовной полиции. Отдел компьютерных преступлений». Человек в костюме кивнул, увидев ее, подошел прямо к ее столику и протянул руку. Роберт Ларсон, представился хорошо одетый мужчина, присаживаясь. «Миа Крюгер». «Приятно, наконец, с вами познакомиться», — улыбнулся человек в костюме. «И очень необычно, что вы позвонили именно сегодня». «Почему?» «Кристиан Карлсон», — сказал Ларсон, снова улыбнувшись. «Сканк?» «Да, сканк, сказал следователь, подозвал официанта и показал ему на чашку Мии, говоря тем самым, что ему то же самое. Он достал папку из своего дипломата и положил перед ней на стол. «Должен сказать, я немного удивился, когда вы позвонили. Мы следим за ним уже некоторое время, но я не знал, что все зашло так далеко». «Что вы имеете в виду?» «Убийство», — сказал Ларсен. «У нас много чего есть на него, но пока ничто не указывало в этом направлении». «Как я уже сказала, мы пока немногое знаем», — сказала Мия. «Но стоит проверить». «Понимаю», — улыбнулся следователь, подмигнув. «Высшая секретность, да?» Мия почувствовала, что ей не нравится этот только что севший за ее столик человек, но она не подала виду. «Так что у вас есть?» Кристиан Карлсон, произнес Ларсон, открыв папку. Хакер черный. Вы знакомы с этим понятием? Миа кивнула. Сканг сам употреблял это понятие, поэтому она посмотрела, что это. Хакеры бывают разными. Габриэль был, конечно, белым. Добрый тип. А вы знаете про группировку Анонимус или Лузсек? Про анонимус слышала. «Да уж, они стали знаменитостями», — сказал Ларсен, когда официант принес ему кофе. «Они выросли из места под названием 4chan B. Знаете про это?» «Никогда не слышала», — улыбнулась Мия, чувствуя, что на правильном пути. «Притвориться, что знаешь как можно меньше, несмотря на то, что Габриэль объяснил ей кое-что из происходящего в сети. Человек перед ней, судя по всему, из тех, кто любит кичиться тем, что умеет». Но сейчас это ей не мешало. ее интересовало только содержимое папки на столе. «Короткую или длинную версию?» — спросил Ларсон. «Давайте короткую», — кивнула Мия. «Ладно. Сайт 4chan. Банда молодых идиотов, на самом деле. Маргиналы до тех пор, пока не осознали, как их много». Ларсон сделал глоток кофе. «Ну и?» «Они никуда не вписывались», — улыбнулся он. «Но на самом деле они имели власть. Я хочу сказать, эти люди, в основном парни 14-15 лет, могли остановить жизнь всего общества, если бы захотели». «Как это?» «Ну, воздушное сообщение, уличное освещение, банки, водоснабжение». Серьезно, сейчас все это информация, бумаги больше не существует. Вы понимаете? Ну, конечно, кивнула Миа. А Дэдос? Что? Человек в костюме улыбнулся. Дедос, атака! Знаете про нее? Даже понятия не имею, сказала Миа. Ее ответ доставил Ларсону явное удовольствие. Атака Д-дос. Distributed denial of service attack. Распределенный отказ от обслуживания. Поэтому мы за ним и следим, за вашим Кристианом Карлсоном. Или сканком, если хотите. Ларсон сделал еще глоток кофе, улыбаясь. И что это такое? Дедос? Да. Человек из управления уголовной полиции ухмыльнулся. Очень довольный тем, что сможет объяснить ей то, чего она не знала. В двух словах, это значит, что они посылают очень много запросов на какой-нибудь сайт. Так много, что он перестает с ними справляться и падает. Запросов? «Объяснить еще проще. Пожалуйста, улыбнулась Мия. Хорошо. Вы ведь знаете про Wikileaks, правда? Да. США. После всего, что было с Джулианом Ассанджем и всей этой историей, вы, наверное, знаете, что определенные компании решили приостановить денежные переводы им. Visa, Mastercard, PayPal. Больше никаких денег в WikiLeaks, понимаете? Ага. И вот тогда они это сделали. Кто они? Хакеры. Анонимус. Они атаковали некоторые сайты. Эти крупные компании с помощью атаки DDoS. Отправили на одни и те же сайты так много запросов, что они сломались, упали. Виза, да и все остальные, полностью вышли из строя. «Поняла», — кивнула Мия, бросив взгляд на папку на столе. «Но какое отношение все это имеет к сканку?» «Мы полагаем, что Кристиан Карлсон — один из норвежцев, которые стоят за этими атаками». И ФБР попросил нас проследить, чтобы он понес наказание за это. Так у вас есть конкретные доказательства? Доказательства чего? Что Сканк или Кристиан участвовал в этом. Почти стопроцентное, сказал Ларсон еще отпив кофе. Так значит, не точно. Да, но сейчас работа встала. Полицейский подмигнул ей. В каком смысле? Вы должны понять, эти люди очень хорошо умеют скрываться в сети. Но вы знаете, где он сейчас? В реальности? Да. Конечно, он давно у нас на крючке. Так вы знаете, где он находится, Сканк? Мы бы очень плохо делали свою работу, если бы не знали. Вам так не кажется? Так я могу получить... Миа еще не закончила предложение, а Ларсон уже достал из папки листок и передал ей. Он там? — спросила Мия, кивнув на адрес на бумаге. Ларсон кивнул. «Вы у меня в долгу?» Он поднял чашку к губам и подмигнул ей. «Само собой», — сказала Мия, надевая улыбку. «Спасибо». «В любое время. Держите меня в курсе». «Разумеется». «Вы позвоните мне?» «Конечно. Еще раз спасибо». Улыбнулась мне, допила свой кофе, выбежала из кафе так быстро, как только смогла, достала телефон и набрала номер Мунка.